часть вторая пролог Ночью тьму пронзали пунктиры трассирующих пуль, и один за одним гремели взрывы. Люди не экономили боеприпасы, понимая, что от этого зависит их жизнь. Противник был чертовски силён. Его не пугали ядовито-зелёные всполохи разрыва плазменных гранат и попадание бронебойных пуль. Плазма лизала камни, деревья, землю, поглощая живую плоть. Но потери не останавливали врага. Пули насквозь прошивали существ, матерью которых была водородная бомба, а об их отце не хотелось и думать. Впрочем, люди в серых балахонах несли такие тяжёлые потери, что не успевали думать о чём-то, кроме своего выживания. Твари, оказавшиеся в зоне поражения гранат, выдерживали автоматные очереди и набрасывались на людей, пытающихся сопротивляться. Нападение было неожиданным, но не первым. Похоже, что группу выслеживали долго. временами проверяя уровень возможностей самообороны. И теперь навалились всеми силами. Хотя атаковали явно безмозглые твари, за их поведением чувствовалось разумное руководящее начало. АХС5 понимал, что поражение неминуемо, и от их группы отвернулся благословение великих учителей. Увидев, как очередной монстр достиг единоверца и принялся его терзать, АХС5 выдернул чеку сразу от двух плазменных гранат и бросился на монстра со спины. Зелёная плазма не оставила никому шансов на выживание. Будни радиоруки Навара скучны и однообразны. То принять и ретранслировать очередное патриотическое воззвание президента, то соединить капитана с его сварливой жёнушкой. Хотя чаще приходится принимать дежурные сообщения экспедиционных групп, но таких высылали не часто. Единственное развлечение появилось неделю назад. линговать переговоры каких-то сектантов из Сан-Франциско, заражённого крупного и поэтому особенно опасного города. Три группы людей, одержимых непонятной идеей, двигались напрямую через радиоактивную пустыню к известной только им цели, которую в своих переговорах они называли небесное колесо и звёздная мудрость. Поначалу они связывались со своим командным центром в городе, а потом мощности стало не хватать, и группы только переговаривались друг с другом. В банальной бреде о неких учителях Иногда сменялись крашенными рассказами о схватках с пустынными чудовищами, порождёнными радиацией и вирусом Фэл. Все радисты базы привыкли к наушникам и даже включили вещание по внутренним громкоговорителям, когда одну из групп сектантов уничтожили какие-то монстры. Пустынный радист вёл передачу в прямом эфире, и она завершилась под автоматной очередь и предсмертные крики. В радости личного состава капитан не успел запретить трансляцию. Поэтому все насладились звуками боя. После этого у двух оставшихся команд базы Навара появились болельщики, и некоторые солдаты даже стали принимать ставки. Простройство любителей азартных игр, каждая из этих команд понесла большие потери. И они решили объединиться. И это означало, что переговоры прекратятся и развлечения закончатся. Однажды после полуночи снова был засечён сигнал, который собрал в рупке всех радистов и даже некоторых солдат. Сектант рассказывал миру о том, как они гибнут. Повторяем, если кто-то поможет, хоть кто-то, помогите нам. Великие учителя, помогите нам. Мы несём тяжёлые потери. Уранты вокруг нас. Долго мы не протянемся? Тесная рубка была забита до предела. Любопытующие столпились вокруг кресел радистов в дверном проёме и даже в коридоре все ловили каждое слово сквозь шум помех и звуки перестрелки. Поэтому, когда по переходам застучали резиновой подошвой капитана, их никто не услышал. Какого чёрта? Что здесь происходит? Дайте пройти. Солдаты как могли прижались к стене, чтобы пропустить бронированную широкоплечью машину. Начальник смены вытянулся по струнке. Господин капитан, разрешите доложить. Ведём пеленгацию радиопереговоров потенциального противника в целях предотвращения возможной демискировки нашей базы. А расстояние до противника примерно 200 км. Капитан прислушался, усмехнулся. Судя по всему, нашему противнику недолго осталось. Соедините меня с сержантом Дорноном. Сержант, боевое задание. Срочный вылет двух вертобердов с десантом. Захватить одного человека живым, а остальных людей-мутантов уничтожить при любой возможности. Личный состав и технику не подвергайте даже минимальному риску. Координаты цели получите по пеленгу. Обернувшись к удивлённым солдатам-орадистам, капитан объяснил свой приказ. Должны же мы понять, куда эти сатанисты так стремились.